Глава 13. Феникс. Похоже, конкретного результата мы не получили, озвучил, очевидный троян. После вспышки света где-то минуту все ждали, когда из довольно объемной, по размеру кучи праха, хоть кто-то появится, но она оставалась неподвижной. И как тогда трактовать результат? спросил он Велиса. Как я уже говорил. «Ты больше не будешь мешать другим богам в наборе паствы. Твои потомки тоже». «Но и потомки сами решат, как им поступать», — возразил Троян. «Этот светлый мальчик не победил, чтобы ты ставил мне такое условие». Велес нахмурился и недовольно сжал посох. «А я не буду помогать своим, если они схлестнутся с последователями светлых». Тут же сдал назад Троян. Велес кивнул и повернулся к Перуну. Тому не нравилось такое неопределенное решение, Напротив судьи средь богов он не пошел и тоже молча кивнул, подтвердив свое согласие с озвученными условиями. Барьер пропал, а следом и все три бога покинули двор, ставший полем боя. Слышавшие разговор богов темные и светлые тут же напряглись. По сути, светлых только что лишили божественной поддержки, тогда как темным дали право самим решать, продолжить битву или нет, и, учитывая их численный перевес, те собирались воспользоваться им и поставить точку в затянувшемся ночном противостоянии. «Сами себе сили помочь?» издевательски спросила дородная женщина, что была еще одним козырем Трояновым, духом на уровне проявления. Представители светлых богов напряглись и поближе подошли друг к другу. Их боги не отменяли свое задание, и уйти ни с чем было сродни поражению. Внезапно Куча праха, на которую уже все перестали обращать внимание, зашевелилась, и вскоре из нее с громким вдохом, как будто вынырнув из-под толщи воды, показался молодой, полностью голый парень, которого уже все присутствующие посчитали мертвым. Умирать не только больно, но и страшно. Мое желание пожертвовать собой, но лишь бы утащить к душе мира своего врага, закончилось томительными минутами безвремья. Я осознавал себя, но не понимал, где нахожусь. Вокруг не было ничего абсолютно, и это пугало сильнее, чем склонившийся и пытающийся откусить мне голову монстр. И в тот момент... Когда я уже начал паниковать и судорожно дергаться, лишь бы ощутить хоть что-то, окружающая меня пустота, рожала свои объятия, я вынырнул на поверхность. Не передать то счастье и блаженство, что я испытал, когда вновь почувствовал прикосновение воздуха и увидел мерцание звезд над головой. Придя в себя, я огляделся. Вокруг мало что изменилось, лишь боги куда-то подевались, да темные отдалились от домов, намереваясь кого-то атаковать. Впрочем, и так, понятно кого. Скучковавшиеся четверо светлых ходоков, с которыми я недавно сражался бок о бок, как бы намекали, кто их цель. Долго осматриваться мне не дали. Темные оказались расторопнее светлых и тут же открыли по мне огонь. Я на автомате поднял руку в защитном жесте, и передо мной возник щит света. Потрачено пять единиц веры. Выскочили строки после попадания пуль от пехоты темных. Потрачено двадцать единиц веры. А это уже Глиф какой-то темной бабище врезался в инстинктивно выставленный мной щит. Что, блядь, здесь происходит? Как ты выжил? Повторяя моим мыслям, истерично вскричала та самая бабища. Отвечать я ей не стал, вместо этого атаковал ее глифом Диленге. Еще и так же на инстинктах вложил в него очки веры, хотя это раньше было невозможно, ведь она мне была недоступна без возможности к конвертации в божественную энергию. Вот сейчас почему-то все получилось, и раздражающую меня бабищу легко разделила на две ровные половинки, после чего она растворилась, уйдя к душе мира. Сражающиеся стороны замерли, не зная, что предпринять и чего от меня ждать. Да я и сам не знал, что происходит, но не показывать же это окружающим. «Проваливайте, покажи вы! Воскликнул я, вложив в свой голос максимум уверенности и решительности уничтожить любого врага. Как ни странно, на темные тут же попятились и уже через пять минут очистили двор, ставший полем боя за Челябинск. Когда врагов вокруг не осталось, я уже более спокойно выбрался из той кучи праха, в которой до сих пор стоял и посмотрел на своих союзников. «Ты бы хоть прикрылся?» Первой нарушила возникшую тишину Ирина. Я посмотрел на себя, полностью голый, с рельефной мускулатурой, которой не мог похвастаться даже при жизни парень. Прямо воплощение кандидата на титул чемпиона по бодибилдингу. Но при этом я не чувствовал... Ну, смущение или стыда? Да и чему тут стыдиться-то? Пусть завидуют. Но все же элементарные правила приличия в меня родители вбили, поэтому я честно попытался понять, чем мне прикрыться-то. Вокруг одежды что-то не видно. Правда, оказалось, достаточно моего желания, и вот на мне возникают обычные синие джинсы и белая футболка. «Потрачена одна единица веры», — снова мелькнула перед глазами надпись. «Потом, сейчас надо понять, что происходит, и чем закончился наш с детком поединок». «Вот так лучше», — одобрительно кивнула Ирина. «Но при жизни я не отказалась бы с тобой позажигать наедине», — эротично облизнула она губы. «Расскажите, что здесь было, пока я отсутствовал?» а «Ты не помнишь?» — удивилась женщина. Остальные молчаливо отдали ей право вести разговор со мной, настороженно посматривая в мою сторону. «Э, «Только то, что решил уйти... К красиво», честно признался я. «Э, «Тебе это почти удалось?» Открыто улыбнулась грудастая последовательница Сварога. Было и впрямь красиво, запоминающееся, я бы сказал, зрелище. «Только вот ты не ушел?» И так с намеком на меня посмотрела. «Сам в шоке». «Кстати, ты уровень получил?» Перевела на тему. «Я не вижу твоего статуса». Пояснила она свой вопрос. И тут же решил проверить ее предположение и ушел в прострацию. Имя Олег Нурин. Класс «Псевдобог». Фракция «Светлая». Пантеон «Отсутствует». Бог-покровитель «Отсутствует». Уровень развития «Проявление». Умение «Глиф деления», «Глиф умножения на ноль», «Глиф принадлежности». «Феникс». Показатель вера – 327 единиц. До следующей эволюции необходимо набрать 1 миллион последователей и провести ритуал создания собственного символа. Вот это да. То, что я хотел, отречься от дождь Бога и выйти из-под зависимости старославянского пантеону, прошло само собой, да еще и класс получил непонятный и новые умения, и вера разблокировалась. Во всяком случае, теперь на ее использование ограничений я не видел. И «Как это получилось?» «Похоже, да», — решил я ответить Ирине, а то молчание как-то затянулось. «И что планируешь делать дальше?» «Пока что...» Тут я взглянул на фигурку дождь бога, что валялась в куче праха. «Разобраться со старыми долгами». «Боги запретили ставить здесь храмы», — просветила меня Ирина. «Я и не собираюсь», — признался я, — «но отдать чужое владельцу нужно». «Тогда до встречи». Приложила она пару пальцев к виску и отсалютовала мне. «Ага, бывай». Остальные ходоки тоже попрощались и поспешили покинуть негостеприимный двор. Лишь тело Елены осталось лежать возле подъезда. Никто из последователей других светлых богов не спешил оказать ей помощь. А я вот сразу обратил внимание, когда все мои коллеги покинули меня. «Такое равнодушие к тому, кто только что сражался вместе с тобой». Меня покоробило, и уподобляться другим светлым я не хотел, поэтому, подойдя к пострадавшей последовательнице Лады, я присел и попытался помочь хоть как-то. И единственное, что мне пришло на ум, влить в пострадавшую свою энергию. Это помогло лишь частично. Белые нити, составляющие суть рыжули, перестали рваться, но кожный покров восстанавливаться не спешил. Глифов лечения у меня и раньше не было, а сейчас только какой-то непонятный... Феникс в умениях появился, и как еще помочь девушке я не знал. В итоге, раз уж мне стал доступен для применения параметра вера, я решил использовать его. И вместе со своей энергией, которой, кстати, было не так уж и много, буквально на донышке осталось, влил сразу 300 единиц веры с четким пожеланием вылечить девушку. Тело пострадавшей засветилось, скрывая его от моего взгляда, а когда спустя пару секунд свеченье исчезло, то я увидел... Почти целую рыжулю. Почти, потому что с нее только пропала та мерзость, что разъедала ее сущность, да поврежденные участки тела покрылись коркой. Увы, но вопреки моим подспутным ожиданиям, полного восстановления не получилось. Но хоть так. «А? Где я?» Простонала Елена. «Все там же». «Что? Чем все?» Девушке было сложно сформировать мысль, но я ее понял. «Мы победили. Частично. Но тебе досталось. Я не могу тебя исцелить. Закончил я с горечью». «Это... неважно». Собравшись силами, выдохнула девушка. «Моя богиня. Она мне поможет». Прошептав это, Елена напряглась, ее тело окутала божественная энергия, а затем она исчезла. Видимо, ушла к своей богине. «Надеюсь, она права, и Лада ей впрямь поможет. Мне надо определиться, что делать дальше» и для начала разобраться, а что за изменения со мной произошли. Убедившись, что никто на меня нападать не спешит, я залез в свой статус и сосредоточился для начала на своем новом классе. Псевдобог в вас и в ваши возможности безоговорочно верит более ста тысяч человек, но качество вашей энергии не соответствует уровню истинного бога. Класс псевдобога позволяет применять показатель веры и конвертировать получаемую энергию от верующих ваши возможности людей псевдобожественную силу, аналогичную истиной, но не равную ей. Ага, теперь понятно, почему я все же не смог полностью исцелить Елену. Идем дальше. Почему слетела привязка с пантеона и покровителя? Сущность уровня Бог для привязки к пантеону обязана обратиться к главе пантеона, либо основать собственный пантеон, минимальное количество богов для создания пантеона – пять. Сущность уровня Бог не может напрямую подчиняться другому богу. Так, с этим тоже примерно понятно. Что там дальше? Феникс. Это что за зверь? Феникс – уникальное умение, дарованное вам вашими верующими. Люди настолько верили в ваше бессмертие, что даже после смерти их вера в вас вернула вас к жизни. Умение автоматически воскрешает вас в случае окончательной смерти. Необходимое количество веры для активации умения – 100 тысяч единиц веры. Понятно. Совсем уж бессмертным я не стал, но если накоплю побольше этой самой веры, то убивать меня придется долго и не однажды. Ну и последняя Эволюция в Бога. До следующей эволюции необходимо набрать один миллион последователей и провести ритуал создания собственного символа. Текущее количество последователей – 173621. И откуда они взялись только? Вот уж вопрос на миллион. Надо будет разобраться. Удовлетворив свое любопытство насчет изменившегося статуса, я вновь стал перед вопросом, а что делать дальше-то? Ну, не к дождь богу же идти, право слово. Сходил уже разок. Не понравилось. А его алтарь я и через ту же свету передать могу. Хорошо, хоть список заданий у меня теперь тоже чистый. Даже и не знаю, а может ли кто-то мне теперь в принципе давать задания, от которых я не смогу отказаться. Тут я вспомнил попрыгайла его людей, что должны охранять моих родителей, и наши разговоры о собственном боге. А ведь в свете открывшихся возможностей мы можем быть полезны друг другу. Понятно, что вряд ли под собственным богом поручениц президента имел в виду меня, но как временный вариант для выхода из-под тотальной зависимости от старославянского пантеона, он вполне может пойти на сотрудничество, что это дает мне». Быстрый набор последователей. Кажется, я начинаю догадываться, откуда, в принципе, взялись эти почти две сотни тысяч верующих. По-любому без подконтрольных правительству медиа не обошлось. Становление полноценным, а не псевдобогом. И более твердая позиция при разговоре со старыми богами. Что от меня потребует власти в лице Михаила Романовича? Тоже очевидно. Прокачка их людей в виде разблокировки уровня призрака. Там ведь духи-защитники нужны то есть души умерших, которые боги присвоили себе, как я подозреваю. Могу я им такое дать? Когда стану полноценным богом, наверняка. Стану ли давать? А почему бы и нет? В одиночку против старых богов я точно не потяну. А то, что мне с ними не по пути, на мой взгляд, тоже очевидно. Конкурентов никто не любит. Как бы раньше времени меня не грохнули, когда прознают о моем новом статусе и возможностях. Значит, решено. Связываюсь с Попрыгайло и начинаем вырабатывать общую стратегию наших действий. Потому что жить я хочу и защитить своих родных тоже. И, как показала практика, никому, кроме меня, это не нужно. Президент уже вторые сутки не спал. Когда светлые боги пришли к нему с предложением провести их ритуал, тогда это казалось хорошей идеей. Описанные перспективы в тот момент рисовались гораздо более мрачные, чем последствия их ритуала. И хоть аналитики, кому мужчина рискнул доверить провести разбор предполагаемых последствий, говорили, что вероятность утраты контроля над страной велик и равен почти 20%, в тот момент президент посчитал это приемлемым риском, но сейчас с каждой секунды этот процент повышался. А страна трещала по швам. Для обывателей это было пока не так заметно, но уж самому-то себе врать не нужно. Тем более похожие процессы мужчина уже видел ранее. Правда, тогда он не был у рычагов власти и, как многие, грешил на руководство, что допустило распад великой державы. А сейчас он сам очутился на позиции того, кого впоследствии будут обвинять во всех смертных грехах, если не удастся удержать ситуацию под контролем. «Владимир Владимирович попрыгайло просит связи с вами», – ожил селектор голосом личного секретаря. «Соедините, Дмитрий Сергеевич». Вскоре из динамика телефона раздался знакомый уверенный голос личного порученца президента. «Владимир Владимирович прояснилась ситуация с Нуриным. Его смерть подтверждена», – обреченно уточнил президент. «На этого парня у мужчины были большие надежды». Он один из немногих духов, кто не просто согласился на сотрудничество, но и на кого у правительства были хоть какие-то рычаги влияния. Пусть пока с ним и старались работать чисто, но и грязный вариант никто не исключал. Естественно, в том случае, если этого потребуют интересы страны. Никак нет. Наоборот, парень жив и даже вышел с прибытком из того боя. Вот как удивился президент. Он, как многие тысячи его сограждан, с напряжением следил за событиями в Челябинске и искренне желал победы парню. Уж слишком много было поставлено на этот бой. Нужно было показать населению, что беспредел власть не допустит. Но и тут боги подосрали. Вмешались и вывернули все так, что будто это не власть старается защитить мирных граждан, как изначально и подавалась новость через СМИ. А что это просто их разборки? «Да!» Нурин сумел скинуть привязку, что боги навесили на всех, и даже встал на путь становления богом. Независимый от текущего пантеона бог, да еще и благодарный нам за помощь в охране его родных. Попрыгайло не закончил, но и так был понятен ход его мыслей. Это действительно была хорошая новость. Осталось уточнить лишь один момент. Он готов продолжать сотрудничество? Да, более того, он активно его ищет. Причины? «Боится, что боги его захотят устранить, как конкурента». «Логично», – пробормотал мужчина. «Мы обязаны не упустить этот шанс. Михаил, головой отвечаешь за то, чтобы парень не сорвался и дальше искал нашей поддержки. Что он готов дать нам, кстати?» «Возможность эволюции?» Путин на миг замолчал, осознавая открывающиеся перспективы. «То, к чему они стремились после проведения ритуала, буквально само идет к ним в руки». «Когда?» «Тут есть небольшая проблема», – вздохнул Попрыгайло, а президент даже чуть расслабился после этих слов. «Вот ждал же какой-то пакости. Вот сейчас ее и услышит. Парень говорит, что для эволюции нужны духи. Ну, это мы и сами догадывались. Так вот, духи, по его словам, образуются после смерти. И после ритуала стали не а уходят к своим покровителям, богам. «Чтобы он смог давать нам этих духов, он сам должен стать полноценным богом. Тем более, что сейчас ему стали известны условия становления». А, «Что сам думаешь? Не решит ли парень, говоря по-простому, нас кинуть, как станет богом?» «Исключать такого нельзя, но насколько я успел его узнать, он идеалист. Если не посчитает, что мы его кинули, то выполнит свое обещание. Попрыгайло помолчал и горячо добавил – «Это наш шанс, Владимир Владимирович. Я думаю, что имеет смысл заключить с ним соглашение». «Хорошо», — согласился президент. В конце концов, он уже и так несколько раз рискнул и в более крупных ставках. «Приступайте».